Глава вторая. Понедельник день тяжелый. И если не любишь свою работу. Но работу свою Виктор любил. Еще бы. Это же его детище. Все своим трудом, своими мозгами, а где-то и руками-ногами. В смысле, сам руки прикладывал, и побегать пришлось немало. Хороший сплоченный коллектив. Правда, временами искры летали и гром гремел, но это никого не пугало. Наоборот, стимулировало работать усерднее. Зарплата более чем достойная, компания известная, уважаемая, надежная. Многие хотели бы здесь работать, а те, кто уже работал, за свое место и руками, и зубами держались. Лентяев и неучи не держали, а если такой случайно просочился то вычисляли его быстро в первый же день-два. По протекции Виктор никого не брал и отношения строил не по знакомству, а по профессиональным качествам работника. В офис Крес прибыл, как обычно, в девять. Просмотрел ежедневник. Всего одна встреча, и та на 16 часов. Остальное время корреспонденция, несколько звонков партнерам и поставщикам. Один очень важный звонок просмотр потенциальных сделок и договоров. В общем, ничего необычного. «Юлия», — вызвал он секретаршу, — «добрый день. Сегодня, кроме Борисова, ни с кем не назначено». «Здравствуйте, Виктор Алексеевич». «Да, сегодня только он». «Если не возникнет что-то внеплановое». «Но завтра приезжают поставщики из Магнитогорска. В 10 у вас». Затем деловой обед в Сохо с Магридским и Вестовым. — С рестораном все обсудили? — Конечно. Меню, столик, все как вы просили. — Хорошо. Почему Борисов на вторую половину дня? Я правильно понимаю? — Опять проблемы с логистикой по вопросу отгрузки клиенту? — Да, Виктор Алексеевич. Борисов позавчера сам улетел в Екатеринбург, Будет решать все на месте и просто раньше не успевает вернуться. — Понял. Сделай мне, пожалуйста, кофе и потом вызови Саврасову. Пусть захватит отчет по электронстрою за май. Вечером, покидая офис, Виктор вспомнил где-то подслушанное определение. — Счастье — это когда утром хочется на работу, а вечером — домой. — Полностью согласен особенно когда его дома ждут, да еще как ждут. Столько сегодня сделано, душа поёт. Если так и дальше пойдет то фу фу фу, наконец сдвинется с мертвой точки та заноза, которую он уже полгода вытащить не может. А там и до открытия очередного представительства недалеко. Эх, столько планов, столько работы, какие перспективы! Повинуясь сигналу с пульта, ворота гаража открылись, «Инфинити» въехала внутрь, и Виктор заглушил мотор. Вышел, потянулся, разминая затекшие мышцы, и улыбнулся, услышав, что со стороны двора его уже ждут и встречают. Ни разу не пропустило его возвращение. В любую погоду, в любое время суток всегда ждет и рада видеть. Как же ему с ней повезло! открыл замок и шагнул в ухоженный двор, раскрыл объятия. «Ариша! Соскучилась, милая!» Крупная коричневая доберманша подлетела к хозяину, ткнулась в живот мордой с зажатым в пасте диском фрисби и закружила, притоптывая лапами и отчаянно виляя всей задней частью. «Аришка, ты опять с подарочком? Давай сюда!» Собака торопливо всунула в руку диск и отскочила, ожидая, когда хозяин его кинет. Миг, полет игрушки и полет сильного тела, прыжок, и вот уже Ариша легким галопом несёт диск обратно. Виктор Алексеевич, добрый вечер. На парадном крыльце большого дома Креза стояла домработница Мария Васильевна. «Вот как она вашу машину узнает, я не понимаю». «Ведь столько автомобилей мимо проезжает, ни на один не реагирует. А как вы на улицу повернете, несется встречать». Сегодня она на втором этаже была, когда услышала. Думала, все лапы переломает, так неслась вниз по лестнице. «Добрый вечер, Мария Васильевна». Виктор подходил к дому, держа одной рукой диск и играя с собакой в перетяжке. Про собак вообще говорят. Хочешь купить настоящую любовь, купи щенка. Ой, Виктор Алексеевич, ну вы скажете тоже, — засмеялась женщина. Жениться вам надо, деток завести. Собака, конечно, очень преданное существо, но семью ничто и никто не заменит. Знаете, как вас детки встречать будут? И любящая жена. Мария Васильевна. «Вы с моими родителями, что ли, сговорились?» «Так они о вас беспокоятся. Внуков хотят», — парировала женщина. «Куда это годится? Молодой мужчина и один». «А я не один. Я с Аришей». «Да, мое хорошая. Собака села, не сводя глаз хозяина и улыбаясь во всю пасть. «Вот вы, Мария Васильевна, представьте». «Запру я, допустим, в кладовку женщину и собаку. Нечаянно, разумеется, и без злого умысла. Испохвачусь часа через два-три. А теперь скажите, кто мне искренне обрадуется, женщина или собака? То-то и оно». «Что-то не то вы говорите, Виктор Алексеевич. Зачем это женщину в кладовку запирать? Конечно, она не обрадуется и будет права. А собака — это просто собака». Животное. Вы ее кормите, играете с ней. Вот она и радуется вам. Не скажите, собаке все равно беден я или богат. Есть у меня солидный счет, недвижимость в разных концах света или только дача на 824 километре. Ей все равно. Могу я позволить себе мраморную говядину и лобстеров или довольствуюсь магазинными пельменями с майонезом. Она не станет закатывать скандал, что второй месяц ходит в одном ошейнике, в то время как корецкие свои овчарки уже третье купили, а ее комбинезон вообще не подходит по цвету к ее матрасику. И жену тоже надо кормить и развлекать. Но она все равно так, как Ариша, никогда мне радоваться не станет и так встречать не будет. Домработница покачала головой. Зря вы так. Ладно, Мария Васильевна, оставим философию философам. Передайте Светлане, что ужинать я буду минут через сорок. Что-нибудь легкое. Я не очень голоден. С несостоявшегося знакомства с дочерью Славичевых прошла неделя, потом две. Но родители больше разговор не поднимали и, казалось, выбросили идею из головы. Виктор облегченно вздохнул и полностью погрузился в работу. Июнь перевалил за вторую половину, и лето уже вовсю вступило в свои права. Пляжи вдоль Волги заполнились отдыхающими, и, проезжая по мосту, Виктор с высоты с завистью поглядывал на разомлевшие на солнце или плескающиеся в прохладных волнах тела земляков. «Эх, вот так бы!» как в детстве, выбросить из головы все дела и заботы и хотя бы на выходные просто поваляться на песке, понырять с тарзанки, поудить рыбу на утренней зорьке, покормить комаров, порезаться в воде разбитую бутылку, просидеть все утро и поймать только одного шального пескаря, — услужливо напомнил здравый смысл. Виктор вздохнул и перевел взгляд на дорогу. Вечером позвонил отец. «Витя, тут такое дело, ты не мог бы приехать?» «Что-то случилось?» — напрягся мужчина. «Мама?» «Нет-нет, все в порядке, все здоровы. Просто нам нужна твоя помощь». «Прямо сейчас?» Время перевалило за девять вечера. Ехать никуда не хотелось. «Да, если ты можешь». «Хорошо, приеду, но с Аришей. «Уф, ты же знаешь, мама не очень ее любит», — понизил голос отец. «Давай без собаки. Обещаю, надолго не задержу. Посидим сейчас, поговорим и вернешься назад». «Кто-то опять в гостях?» «Нет, дома мы с мамой. Больше никого и никого не ждем. «Ладно, через полчаса буду». Отец заметно нервничал. И это заставило насторожиться. Так в чем требуется моя помощь? Решил форсировать разговор сын. Понимаешь, мы с мамой решили отдохнуть на Волге, но сейчас сезон и к воде не протолкнешься. Мы хотим тихое место, чтобы никого постороннего. Никаких детей, их мамаш, пьяных папаш и буйной молодежи. В общем... «Есть у меня знакомый. У него небольшая база отдыха на острове. Буквально три гостевых домика, дом обслуживающего персонала. Минимум народа, максимум уединения и комфорта». Виктор с интересом смотрел на отца, ожидая продолжения. «Мы арендовали остров на 10 дней, и я должен был завтра утром ехать туда, посмотреть все, забрать ключи от домиков, Убедиться, что продукты завезли. Я договорился, что меня заберут с пляжа у затона в семь утра, довезут до острова, подождут, пока я все осмотрю, а потом доставят обратно в Саратов. А заезжаем мы с мамой в понедельник. База все это время без присмотра, что ли? Нет, там еще кухарка и сторож, ответил отец. Но возникла проблема. Я не могу завтра поехать, потому что завтра в 7 утра мне надо быть в Самаре. Возникла срочная необходимость. Без меня никак не обойтись. Выручи, а! Съездить за тебя в Самару? Нет, в Самаре ты мне не сможешь помочь. Съезди в Затон, потом на остров. Осмотри там все, Забери ключи и привези сюда. Сам понимаешь, маму я не могу об этом просить. Это не женское дело». «Ну, допустим, я соглашусь, но арендовал же ты. Разве мне отдадут ключи?» «Я все устроил», — засуетился отец. «Объяснил, что срочно уезжаю, и принимать остров приедет сын. Хочешь, зверюгу свою возьми? Побегает там, пока ты все осматриваешь». Виктор размышлял. Только днем мечтал об отдыхе у Волги. Как раз два свободных выходных мелкие дела не в счет, Юлия перекинет все на понедельник, и Ариша будет рада свободе. Хорошо, решился он. Давай контактные телефоны хозяина и того, кто на катере, и еще раз объясни, что там за база. Я подумал, если я завтра приеду и поживу там до воскресенья, отдохну от города и суеты. Замечательно. Отец просто просиял. — Конечно, отдохни. Там вообще никого нет. Если хочешь, я позвоню Евгению, он даст кухарке и охраннику выходной. Будешь всю субботу вообще один. — Туда только по воде можно добраться. — Да, катером. Остров — частная собственность. Все это знают, и никто посторонний не лезет. — Так я звоню хозяину. — Звони. Уеду завтра в семь. — А обратно пусть заберут нас в пять по полудню в воскресенье. Надо в круглосуточный сейчас заехать, затариться продуктами», — встал Виктор. «Да там полно продуктов», — отмахнулся отец. «Сегодня должны были холодильники под завязку забить и едой, и воды несколько бутылей. Свет там есть, электронагревательный котел, так что горячая вода имеется». Все. — Договорились. Номера я забил. Поеду домой собираться. — Да, спасибо, сын. Выручил. Алексей Николаевич проводил сына до дверей и, вернувшись, крикнул на весь дом. — Марина! Кажется, выгорела. А Славичи вы что придумали? — Что придумали, не знаю, но Ирина уже на острове. Вечером сегодня ее туда доставили. Не сбежит завтра с катером, который Витю привезет. Нет, рулевой предупрежден. Он никого назад не повезет. Это хорошо, но зачем ты сказал, чтобы он взял с собой свое чудовище? Девочка умрет от страха. Ариша, милая собака и воспитанная, зря ты так. И без нее Виктор мог не решиться поехать, а так. Видишь, как все хорошо сложилось. Девушки любят собачек. Вот именно, собачек. А это же целая лошадь, а не собака. Ну-ну, не сердись. Все должно получиться. Как ты думаешь, десять дней без связи и интернета им хватит, чтобы влюбиться? Не знаю, Алеша. Лишь бы не объединились и не устроили потом родителям скандал. Будем надеяться на лучшее, — оптимистично заключил Алексей Николаевич. Должен же он когда-то оттаять, навсегда выкинуть из головы Анастасию и завести, наконец, семью. Неожиданно идея провести выходные в одиночестве на вполне комфортабельном острове очень воодушевила. Виктор уже и забыл, когда он просто отдыхал. Ноутбук с собой не возьмет, сотовый отключит, и на два дня никаких сводок, договоров, логистики, только Волга, он и Ариша. Отец говорил, что продукты уже на острове. Это отлично, но наверняка список составляла мама, а ее вкусы и вкусы сына не во всем совпадают. Поэтому заехать в ленту будет совсем не лишнее, да и собаки надо захватить еды. «Так-то у нее свой корм есть, он возьмет порции на два дня. Но ведь и побаловать хочется!» Окрылённый Виктор промчался по почти пустым в это время суток залам огромного гипермаркета. Тележка неожиданно нагрузилась почти сверху. Вроде не планировал ничего лишнего брать. Мужчина с сомнением посмотрел на упаковки с пивом, соком, мешок угля для шашлыка, уже замаринованный шашлык в пластиковом ведре, надувной матрас, и решил, что не на себе же тащить. Не пригодится, просто на острове же и оставит. Прогноз погоды обещал ясное небо и плюс 28-31. Не сгореть бы. Крем он купить не догадался. Но есть же еще бабушкин способ — сметана или простокваша. «Не так приятно пахнет, как крем, но лечит лучше. Сметана в списке продуктов должна быть, но лучше прихватить свою». Виктор спустился в кухню, открыл холодильник и принялся изучать его содержимое. Светлана работала у него уже четвертый год и содержала кухню в безукоризненной чистоте и идеальном порядке. Внутренность холодильника продемонстрировала редки контейнеров и упаковок. «И где здесь сметана?» Ариша просунула нос в открытую дверцу и принялась сортировать носом баночки и коробки. «Ариша!» Быстро убрала нос. «Я кому сказал? Покинь холодильник!» «Что ты там нашла?» «Ага, любимое охотничье. Берем!» «Нет, сосиски не надо, они вредные!» «Вредные? Кому говорю? Плюнь! То есть брось, брось!» Ладно, да и дай уже. Хорошо, что они в натуральной оболочке, а то потом из тебя хм, продукты жизнедеятельности, фасованные, выходили бы. Все, нашел сметану. Пошли уже. Завтра надо пораньше уехать, пока Светлана не обнаружила, какой-то разгром учинила. Незаметно посветлело небо, и взошло солнце. Летом рано светает. Виктор бросил взгляд на часы. Почти четыре утра. Ложиться спать уже и смысла нет. Ничего. Выспится на пляже. Мужчина еще раз проверил, все ли собрал, перенес сумки и пакеты в машину, отнес туда же собачью лежанку и пакет с игрушками. Вспомнив в последний момент, кинул в салон спрей от клещей и комаров, фонарь и решетку для обжаривания мяса. В пять утра Инфинити, торчащий из заднего окна с счастливой собачьей мордой, выехала на объездную и взяла курс на затон. Последний экзамен и еще одна сессия долой. Здравствуй, пятый курс. Нет-нет, поздороваемся в сентябре. А пока два с лишним месяца свободы. В отличном настроении Ирина вернулась домой и сразу прошла на кухню. «Вот в кого это у неё? Если хорошее настроение, сразу хочется что-нибудь вкусненькое приготовить». Сколько она себя помнила, всегда завораживала, как из разных, часто в сыром виде вообще несъедобных продуктов, получаются такие восхитительные блюда. «А тесто? Какое оно непредсказуемое!» То сладкое, то соленое, то слоистое, то песочное. И сколько всего из него можно приготовить? Стыдно признаться, но кулинария была ее хобби. Отдушиной. Кому расскажешь, засмеют. Нравилось и готовить. Нравилось экспериментировать с разными вкусами, ингредиентами и рецептами. Родители не осуждали, даже где-то поощряли. Дарили редкие книги с рецептами, но в компаниях об успехах наследницы в кулинарии не распространялись, предпочитая подчеркивать, что девочка — отличница. Сначала в школе, а теперь в университете. Зато в лице отца и брата она нашла самых благодарных дегустаторов. Мама страдальчески вздыхала. «Я совсем чуть-чуть, ты же знаешь, что я на диете». Но Мишка и папа, те наворачивали, смотреть приятно было. — Мне бы твой метаболизм, я бы тоже не ограничивала себя. Мама стоически держалась. — Не изводи себя. Попробуй, — соблазнял Александр Михайлович. — С одного кусочка ничего не случится. — Да, — жалобно смотрела мама. — Если бы с одного... «Вкусно же! Я на одном не остановлюсь! Лучше вообще не пробовать, не дразниться!» Ирина хихикнула, вспомнив одну из привычных уже сценок. «Что сегодня приготовить, отметить завершение сессии?» «Сильно заморачиваться не хочется!» Картошку-гармошку, куриные леденцы — Салат из кукурузы, рукколы и бекона. А на сладкое шоколадную панакоту. Тамара Петровна посетовала. «И за что, я, спрашивается, деньги получаю, если ты сама стряпаешь?» «Я же не каждый день», — улыбнулась Ирина. «Вы очень вкусно готовите. Я многое даже повторить не могу». «Настроение сегодня такое...» — девушка поискала слово творческая но но добродушно отреагировала повариха — «твори на здоровье главное не вытворяй хотя это по большей части михаила ну да у него возраст такой мальчик который смирно сидит ничего не ломает и никуда не лезет больной мальчик она ж точно очень здоров пойду найду себе дело или помочь? — Нет, Тамара Петровна, тут и делать нечего. Я специально самое простое выбирала. Ирина включила музыку и где подпевая, где пританцовывая, принялась за работу. Руки привычно раскатывали, отбивали, накручивали, резали и смешивали. Скоро по кухне поплыли упоительные запахи. — Хорошо-то как! — Ох, дочь! — «Угодила!» Александр отдувался, поглядывая на панакоту. «Осилит или лучше отложить? Что поделаешь, сластёна?» «Невозможно удержаться, так вкусно!» «Вот и каникулы!» — вступила мама с грустью, посматривая на вкуснятину. «Уже решила, чем думаешь заняться?» «Хочу в Грецию слетать!» Я говорила, меня и Анна зовет к ним погостить. А меня возьмешь? Мишка подскочил, будто ему не шестнадцать, а десять. Нет, хором отреагировали Ирина и Марина Геннадьевна. Ну вот, жалко, да? Не жалко, но я же не к себе домой еду. Меня люди пригласили. Одну. Без братьев, пояснила Ирина. Если очень хочется, всегда можно самим поехать. Отелей в Греции хватает, и моря тоже. С родителями не то, что одним, парировал Миша. А без родителей ты еще не дорос, и пока к тебе нет столько доверия, ответил Александр. Греция это отлично, но не прямо же завтра. Когда собираешься? Не знаю. Мы с Анной это еще не обсуждали. Два месяца впереди. Торопиться некуда. Вот и хорошо. Ир, тут дело такое. Помощь нужна, и как раз по твоей части. Какое именно? Насторожилась дочь. Когда разговор начинается о частях, мне сразу расчлененка представляется. Так что ты, папа, лучше сразу уточняй. По кулинарной. Понимаешь, у меня есть один друг, а у него небольшая турбаза на Волге. На острове несколько гостевых домиков. Все солидно для состоятельных клиентов. Ирина внимательно слушала. Сейчас у них там вроде пересменки. Одни клиенты съехали, а другие еще не заехали, но там еще охранник живет. И кухарка отпросилась на два дня, и ей домой понадобилось отлучиться. Так-то. Она на острове жила, когда сезон начался. Там отдельный домик, электричество, горячая вода, все как положено. Вот Игорь Степанович и пожаловался, что ему на два дня кухарку надо найти, готовить для охранника. Но главное — на вечер воскресенья найти, кто хороший ужин приготовит. Он привезет следующих клиентов, семейную пару. Надо расстараться. Сейчас сезон. «На два дня никого не найдешь. Он прям весь в мыле уже. Ведь не просто повариху надо, а чтобы могла вкусно готовить. Я и подумал, а почему бы не предложить тебе?» «Мне? Кухаркой?» «Погоди, послушай. Два дня, ну почти два дня, тебе ничего не надо будет делать. Много ли тому охраннику надо? Сваришь суп да кашу, он и рад будет». Зато сама отдохнешь, позагораешь, а в воскресенье приготовишь ужин. Я знаю, ты сумеешь так, как ни одна не справится. Удивишь гостей Игоря Степановича. Что скажешь? Остров на Волге. И что за охранник? Вдруг он приставать начнет. Одна с чужим мужиком? Отреагировала мама. Саша, что-то мне не очень нравится затея. Охранник там вполне положительный мужчина. Работой дорожит, руки и язык распускать не станет, это гарантирую. Предварительно еще сам ему пару ласковых скажу, но такой случай и отдохнуть и удивить блюдами. Ведь ты Риша давно говорила, что хочешь посмотреть, как другие люди оценят твое умение. Не знаю, проговорила девушка. А остров большой? — Пошли на спутниковой карте покажу. — Да, остров большой, но уютный какой-то. Ирина с интересом смотрела в монитор. — А я что говорю? — Смотри, вот гостевые домики, видишь? Вот кухня, и рядом домик кухарки. А вон домик охранника. Пляжи видишь? Вон. Один прямо за домиком кухарки и как бы отгорожен деревьями. Загорай, купайся, никаких чужих глаз. Соглашайся, сестра, в ухо пыхтел Мишка, рассматривая объект. Меня с собой возьми, вместе оторвемся. Родители встревоженно переглянулись, и мама торопливо отреагировала. Ты хочешь на остров? Ага. Сын довольно улыбнулся. «Ирке со мной не так одиноко и страшно будет, а я накупаюсь». «Потом, ей же нужен кто-то, кто будет проверять на соль, там, на сахар ее стряпню, когда она для гостей готовить будет. Не охранника же звать». Ирина представила, что это за отдых будет, если ей придется пасти брата, и возмутилась. «Нет, я еду одна» или вообще не еду. Еще вариант — едем вчетвером. — Но я не могу, — жалобно ответила Марина Геннадьевна. — Я... я на субботу к стоматологу записалась. — Перенести? — Никак. Это такой специалист, такие руки. Там очередь на месяцы, и никто не уступит. — В субботу никак, а на воскресенье так и быть приедем. Решил отец Мишка, до воскресенья дотерпишь. Сын вздохнул и развел руками, показывая, что деваться некуда. Так как, дочь, блеснешь мастерством? Ирина еще раз бросила взгляд в монитор и решила. Блесно. А там хоть оборудование нормальное? Холодильники, комбайн, продукты. Из ерунды и на ерунде только ерунда и получится. Там все качественное. Клиенты приезжают солидные. Игорь Степанович все максимально комфортно и удобно организовал. И продукты высшего качества. За это не переживай. Так я звоню. Ирина не знала, что больше привлекало ее. Два дня пляжного ничего не делания, без чужих глаз и толпы отдыхающих или возможность удивить изысканным ужином незнакомых людей. Наверное, все вместе. Звони. Пошли собирать тебя, встала мама. Там жарко, много одежды не бери, но все-таки на реке вечерами может быть прохладно от воды. Значит, два-три купальника, белье. Пара платьев, халатик для пляжа, спортивный костюм, джинсы, ветровку и куртку, три топа, водолазку, три футболки, пара шорт. Ирина слушала, открыв рот. «Мама, это называется «много одежды не бери». Ты меня на два дня собираешь или на месяц?» «Лучше иметь, что снять, чем искать, что надеть», — парировала мама. «Крем от загора обязательно и от комаров. Волга все таки По вечерам их там должно быть много». «Мне для готовки кое-какие специи нужны», — вспомнила Ирина. «Там таких наверняка нет. Надо съездить купить». «А у нас дома нет? Возьми, на один раз хватит», — предложил отец. «Дома есть. Но с чего я буду свои запасы половинить?» В конце концов пришли к компромиссу. Сегодня никуда не едут, спокойно собираются, а завтра отец свозит Ирину за специями и к вечеру вместе с ней поедет на остров, переночует, чтобы ребенку одной не страшно было, и в шесть утра вернется в город.